Повышенная впечатлительность, унаследованная мною не только от отца, от матери, но и от дедов, прадедов, тех весьма и весьма своеобразных людей, из которых когда-то состояло русское просвещенное общество, была у меня от рождения. Баскаков чрезвычайно помог ее развитием. Как воспитатель и учитель в обычном значении этих слов он был никуда не годен. Он очень быстро выучил меня писать и читать по русскому переводу Дон Кихота, случайно оказавшемуся у нас в доме среди прочих случайных книг. А что делать дальше? Точно не знал, да и не очень интересовался знать. С матерью, с которой, кстати сказать, он держался всегда почтительно и тонко, он чаще всего говорил по-французски. Мать посоветовала ему выучить меня читать и на этом языке. Он и это выполнил скорой, с большой охотой, но дальше опять не пошел. Заказал купить в городе какие-то учебники, которые я должен был пройти, чтобы попасть в первый класс гимназии, и стал просто засаживать меня учить их наизусть. И вышло так, что его большое воздействие на меня сказало совсем в другом. Он вообще жил очень замкнуто и дико. Он иногда бывал необыкновенно весел, мил, любезен, разговорчив, остроумен, даже блестящ, неистащим на мастерские рассказы. Но большую частью был он как-то едко молчалив, все что ты думал, ядовитого смехаясь, злобур моча и без конца поспешно шагая по дому, по двору, быстро раскачиваясь на своих тонких и кривых ногах. В это время всякую попытку заговорить с ним он обрывал или короткой желчной любезностью, или дерзостью. Но и в это время он совершенно преображался за виде меня. Он тотчас же спешил ко мне навстречу, обнимал за плечо и уводил в поле, в сад, или усаживался со мной в каком-нибудь уголке и начинал что-нибудь рассказывать, что-нибудь читать вслух поселяя во мне самые противоречивые чувства и представления.